Глава двадцать третья, часть первая. На следующее утро я вновь проснулась рано, сама, в отличном настроении. Широко раскинула руки, подтягиваясь, и, внезапно ухватив за угол одну из подушек, с силой метнула ее, целясь в комод. С лакированной резной поверхности во все стороны полетели безделушки. А ворон взлетел на перегородку для балдахина и свесился вниз. «Могла и попасть», — укоризненно заметил он. «Могла», — многозначительно подтвердила я, выбираясь из-под одеяла. Подняв подушку с пола и демонстративно медленно положив ее обратно на кровать, я поинтересовалась. «Если вы с твоим хозяином планируете и дальше наносить ежедневные визиты, то, может, хоть о времени договоримся?» «Мы?» — не понял Ворон. Я махнула на него рукой и ушла в гардеробную. Притворяться перед Ариеном больше было не нужно, я спокойно выбрала удобные штаны, сапоги и рубашку. К тому же, кто знает, «Что там будет входить в обучение? Может, побегать придется?» К прибытию кареты я была уже более чем собрана. И даже окольными путями выяснила услуг, что у семейства Лайтонов тоже есть карета, и не одна, а еще лошади и прочее. «Хватит уже некроманту за мной экипаж через полгорода гонять!» Вряд ли место жительства магистра Миролинга такая уж тайна. Но на всякий случай я еще и дорогу постаралась как следует запомнить. Вдруг придется подсказывать. В прошлый раз я была занята собственными переживаниями, но сейчас, наконец, как следует все разглядела. А некоторые подворотни даже в солнечный день выглядели мрачными тоннелями и разъезжающиеся крыши домов Надежно укрывали тени, живущие в них, от лучей света. Определенно надо лучше учиться, хотя бы ради собственной защиты. Мало ли что. Дверь мне снова открыл Фим. Как и в прошлый раз, он провел меня в кабинет, где за своим рабочим столом сидел и что-то писал Неадрин. Но, поздоровавшись со мной, вместо того, чтобы отпустить слугу, Маг велел ему отойти в угол и заняться протиркой пыли с книжных полок, а сам встал и подошел ближе. До меня донесся едва ощутимый аромат мяты, исходящий от него. Ну что ж, в прошлый раз мы решили, что наиважнейшим твоим умением является управление сознанием других людей. С этого и начнем. И сперва, разумеется, теория. я прилежно выпрямила спину и приготовилась внимать и учиться изо всех сил. Так как же работает ментальная магия? Неодрин оперся о кресло у стола. Некоторые считают, что человека необходимо лишь подтолкнуть к определенному поступку, что невозможно заставить кого-то сделать что-либо, если он не хочет делать или навредить себе. Это полная чушь. Выражение его лица не изменилось, но мне показалось, что в глубине глаз пробежал огонек азарта. Те, кто так думают, путают ментальную магию с банальным гипнозом, которому может научиться любой человек. Конечно, очень и очень многое зависит от силы мага. И всегда проще встраивать нужные команды в установки, которые и так уже есть в голове, того. с кем ты управляешь. Но, как показывает тысячелетняя практика магических искусств, даже весьма слабый базовый дар можно укрепить и развить при должном старании. Вопрос желания и приложенных усилий. И того, и другого у меня было навалом, и я согласно закивала. Поэтому начнем. Вероника. Он повернулся в сторону Фима. — Прикажи ему подпрыгнуть на месте. Я опешила. — То есть как? — Я думала, мы сперва как-то, ну... Мак поднял брови, и я постаралась перестать мямлить. — Разве не нужно сперва, ну, я не знаю, как-нибудь в себе эту силу почувствовать, услышать ее? — Почувствуешь и услышишь в процессе. Неадрин нетерпеливо пощелкал пальцами «Сосредоточься и отдай приказ. Он неплохо подходит для тренировок, легко поддается внушению». Я перевела неуверенный взгляд на Фима. Парень, как будто разговор за его спиной шел не о нем, не отрываясь, сосредоточенно обтирал темное дерево серой тряпочкой. Временами он пропускал какие-то участки, застывал на несколько мгновений и возвращался обратно, для верности проходясь по ним медленнее и несколько раз. Иногда он что-то тихонько мурлыкал себе под нос. Я сглотнула. — Ты спать собралась? Или мы уже делом займемся? — Да, — тихо сказала я, глубоко вздохнула несколько раз и вновь посмотрела на слугу. «Эм, подпрыг... <кхм> да, подпрыгни!» Неодрин с интересом возрился на меня. «Впечатляет! Если тебя прижмет жизнь, загляни к северным въездным воротам. Среди местных попрошаек ты обретешь несомненный успех. Тебе его стало жалко? Успокойся! Он живет в тепле и достатке». в сотни раз лучше, чем подобные ему. Ему это никак не навредит, ничего плохого ты его сейчас делать не заставляешь, а уровень воздействия контролирую я и в случае чего вовремя вмешаюсь». Я не стала акцентировать внимание на слове «сейчас», и вместо этого попыталась объяснить, что меня смущало помимо всего этого. «Ну, он же живой человек, он не сделал ничего плохого, и управлять им, как будто он просто кукла!» Мак вздохнул. «Надо же, уровень твоей щепетильности даже я недооценил. Довольно неудобный недостаток, но в данном случае поддается коррекции, если выбрать нужный опыт. Хорошо, как скажешь, Фим, ты свободен». Слуга вскинулся на голос хозяина и, когда сообразил, чего именно от него хотят, медленно вышел и прикрыл за собой дверь. К слову сказать, ему гораздо проще ориентироваться на мысленные приказы, чем пытаться понять, что человек имеет в виду. Ну ладно, пока отложим. Второй по важности навык, который тебе необходимо освоить, Умение защищаться от ментального управления. «А можно, — решила спросить я, — как-то научиться контролировать то, что я слышу эмоции других людей, не воспринимать их, когда не нужно?» Маг вновь прислонился к креслу и неопределенно покачал головой. «Можно. Но тут как с чтением мыслей. Слышать проще, чем не слышать». Это как еще один орган твоего восприятия, подобный коже или ушам. Со временем навык войдет в привычку, и тебе станет легче это делать. Но здесь опять же нужны тренировки. А пока что сосредоточимся на более важном. Садись. Я плюхнулась на рядом стул раньше, чем поняла, что, собственно, делаю. Если бы стула рядом не было... Я бы села на пол. «Именно!» — подтвердил Неадрин, когда я уставилась на него. «Теперь я буду приказывать, а ты защищаться. Начнем!»